Поля обращались в силы и силы в города а города неществительно раздвигали свои границы Четно человеку потреблял все знания приобретенные путовыми трудами веков Четно к у искусства присоединял ту могущественную деятельность которую порождает роковая необходимость давно уже аравийские пещерные степи обратились в водоносные пажити давно уже льды севера Покрылись стуком земли, неимоверными усилиями химии, искусственная теплота живила царство вечного охлада. Но все тщетно. Протекли века, и животная жизнь вытеснула растительную. Слились границы градов, и весь земной шар от полюса до полюса обратился в один обширный заселенный город, в котором перенеслись вся роскошь, все болезни, вся утонченность, весь разврат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 Но она исчезала прежде, нежели успевали собрать ее. На каждом шагу в каналах, реках, в воздухе везде теснились люди. Все кипело жизнью, но жизнь уменьшляла сама себя. Тщетно люди молили друг у друга, средства воспротивиться всеобщему бедствию. Старики вспоминали о протекшем, обвиняли во всем роскоши и испорченной нравов.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 Давно уже погас божественный огонь искусства, давно уже и философия, и религия отнесены были к разряду алхимических знаний. Все вместе разорвались все узы, соединявшие люди между собой, и чем более нужда теснила их друг к другу, тем более чувства их разлучались. Каждый в собрать своем видел врага, готового отнять у него последние средства для бедственной жизни. отец с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 на то, чтобы воспрепятствовать совершению браков. Малейшее подозрение в родстве, неравенство в летах, всякое удаление от обряда делало брак ничтожным и бездною разделяло супругов. С рассветом каждого дня люди, голодом поднимаемые с постели, тощие и бледные, сходились и обвиняли друг друга в пресыщении или упрекали мать многочисленного семейства в распутстве.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 «Не со мной ли ты отказал поделиться своей пищей?» «Но мои дети умирали с голоду», — сказал в отчаянии злополучный. злополучной. «Дети, дети раздались со всех сторон. У него есть дети, его беззаконные дети съедают хлеб наш». И, предводимые обвинителем, толпа ринулась к землянке, где несчастный скрывал от взоров толпы все драгоценное ему жизни. Пришли, ворвались.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 Они, казалось, с давнего времени вели счет страдания человека и в итоге выводили все его существование. Обширным адским взглядом они охватывали минувшие и преследовали жизнь с самого ее зарождения. Они вспоминали, как она, подобно Татю, закралась сперва в темную земляную глыбу, там посреди гранита и гниса, мало-помалу истребляя одно вещество другим,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 она все более и более умножала раздражительность чувствования и беспристрастно в каждом новом существе прибавляя к новому совершенству новый способ страдания, достигла наконец до человека в душе его развернулась со всей своей безумной деятельностью и счастье всех людей восставила против счастья каждого человека пророки отчаяния с математической точностью Измерили страдания каждого нерва в теле человека, каждого ощущения в душе его. «Вспомните», — говорили они, — «с каким лицемерием неумолимая жизнь вызывает человека из сладких объятий ничтожества. Она закрывает все чувства его волшебной пеленой при его рождении. Она боится, чтобы человек, увидев все безобразие жизни, не отпрянул от колыбели в могилу». «Нет».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 чувств своих, в своем медленном томлении перечувствовать томление всего человечества, тщетно рвутся они, тщетно рвутся они к своей мнимой отчизне, они издыхают, разверевшись в вере целого бытия своего, и жизнь, довольная, но ненасыщенная их страданиями, с презрением бросает на их могилу бесплодный фемиам позднего благоговения.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 Души своей за спасение тела. Чего не выдумывал человек, чтобы украсить жизнь или забыть о ней. Он употребил на это всю природу и, чьи языке человеческом, забывать о жизни сделалось однозначительным, с выражением быть счастливым. Эта мечта невозможна. Жизнь ежеминутно напоминает о себе человеку. Чьи он заставлял другого в кровавом пути лица отыскивать ему даже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 Она впивалась в душу людей, как семя в разрыхленную землю, и росла, как мысль, давно уже развившись в глубоком уединении сердца. Всем понятной и сладка была она, и всякому хотелось договорить ее, но, как во всех решительных эпохах, человечество не доставало избранного, который бы вполне выговорил мысль, крывшуюся в душе человека. Наконец он явился. Мессия отчаяния. Хладен был взор его, громок голос, и отслов его мгновенно исчезали последние развалины древних поверий. Быстро вымыл его последнее слово, последние мысли человечества, и все пришло в движение. Призваны были все усилия древнего искусства, все древние успехи злобы и мщения, все, что когда-либо могло умерщвлять человека, и своды пересеклись под легким, Слоем земли и искусством утонченная селитра, серый уголь наполнили их от конца экватора до другого. В торжественный час люди исполнили, наконец, мечтания древних философов об общей семье и общем согласии человечества. С дикой радостью взялись за руки. Громовый упрек выражался в их взоре. Вдруг из-под глубы земли явилась юная чита недавно посещенная низкостную толпой, бледные истощенные как тени мертвецов, они еще сжимали друг друга в объятия. Мы хотим жить и любить посреди страданий, восклицали они, и на коленях умоляли человечество остановить минуту его отмщения. Но это мщение было возлияно вековыми щедротами жизни. В ответ раздался грозный хохот. Это был условный знак. В одно мгновение блеснул огонь. Треск распадавшегося шара потряс солнечную систему. Разорванные громады Альпов и Шимбароза взлетели на воздух. Раздались несколько стунов. Еще пипел возвратился на землю, и все утихло. И вечная жизнь впервые раскаялась.